Глава вторая. Беседы с п а л а ч о м Яндекс.Новости. Из-за дезертиста в армейских частях осталось только половина личного состава. Солдаты ДНР и ЛНР в массовом порядке уходят к украинцам. Дебаты в Крыму. Как назвать предстоящий референдум? Назад в Украину или вперед в Украину? В связи с возвращением на российский рынок иномарок. ВАЗ решил перепрофилироваться на производство ползущих пылесосов. Конструкторы заявляют, что кардинальной реконструкции завод для этого не понадобится. Президент м а н д е л ь н ы й обещал, что в н о в о й п р е к р а с н о й России даже тюрьмы будут прекрасными, и выполнил слово. в и т р и н о й т ю р е м н о й реформы стал московский сизо 1 где содержались самых одиозных прислужников старого режима, в том числе главнейшего из них. Вице-секретаря х о м я ч е н к о начальника изолятора пригласили из-за границы. Раньше он директорствовал в тюрьме Скинем, где содержится массовый убийца Бревик. Поэтому бывшую матросскую тишину теперь называли норвежской тишиной. Ходили слухи, что арестованные воры в законе и коррупционеры платят огромные взятки за то, чтобы попасть в это образцово-показательное заведение. Россия, хоть и прекрасная, все равно осталась Россией. Меня провели чистеньким коридором в крыло Максимальной Секьюрити, которое означало лишь, что повсюду понатыканы видеокамеры. Перед дверью с табличкой, на ней имя В.С. х о м я ч е н к о дежурный надзиратель остановился, нажал кнопку интерфона. Я удивился, потому что послышался звук гитары, приятный баритон задушевно пел: "Эта земля будет нашей, пока мы не увязли в борьбе". Она умрет, если будет н и ч е й пора вернуть эту землю себе. У вас разрешено держать в камере музыкальные инструменты, спросил я. Разрешено все, что не запрещено, объяснил дежурный и громко сказал в микрофон: господин хомичан, как вам посетитель? Музыка оборвалась. Испортил песню дурак. Довольно громко проворчал тот же баритон. Кто там еще? Писатель т у р г е н ч и к о в Ну наконец-то. Можете войти. А что, без разрешения заключенного входить нельзя? Тихо спросил я. Только по ордеру прокурора. Грустно, как мне показалось, ответствовал надзиратель. Внутри камера напоминала номер трехзвездной гостиницы, разве что с решеткой на окне, но не депрессивно к л е т ч а т ы й а в виде солнца с лучками. В комнате никого не было. Располагайтесь, Борис Григорьевич, я только с н и м у юкату раздалось из-за двери санузла. Больше всего меня поразил компьютер на письменном столе. По монитору скакали строчки какого-то чата. Ему можно пользоваться интернетом, контролируемым. Специальная программа отслеживает активность и блокирует в с я к и й обмен недозволенной информацией. п о с л е д с т в ы е подписывают обязательство соблюдать установленные правила. Вошел подтянутый какой-то очень компактный мужчина, к которого я много раз видел по телевизору, но всегда в галстуке. А сейчас он был в рубашке поло я лицо оказалось не гладенькое, как на экране, а т мелких морщинках. Здравствуйте, дорогой Борис Григорич. ь е в Руку не подаю, чтобы не доставлять морального дискомфорта, жать или не жать. Весело сказал мне самый ненавидимый человек Российской Федерации. А вы, м о л о д у ч е к идите. У нас с классиком конфиденциальный разговор. Долго задерживаться здесь я не собирался. Я, собственно, пришел только потому, что Начал я, но он перебил, потому что к вам с ножом в горло пристала Лучезарная Вита Фениксовна, что, собственно, от нее единственное и требовалось. Вы же, разумеется, предпочли бы выступить на моем процессе не в качестве общественного защитника, а в качестве общественного обвинителя, потому что я олицетворяю собой все, что вы ненавидите. Примерно так согласился я, довольный, что можно не произносить заранее приготовленную речь. Хомяченко сел к компьютеру, проворно зацокал по клавишам. Вы, мягко говоря, не одиноки в своей а н т и п а т и и к моей персоне. Я вот вчера замутил интернет-опрос, что нам делать с бесом. Варианты для голосовок я предложил такие: первое – пожизненно посадить; второе – ради такого случая временно снять мораторий на смертную казнь; третье – просто пустить беса погулять по улице. г о р а т меня в тюрьме желают только 4%. 42% процента, процента хотели бы моей казни, а 54% встретить на улице и разорвать на части. Он повернулся ко мне. Вы предпочитаете поучаствовать в публичной расправе надо мной или будучи интеллигентом тихо отойдете в сторонку, а потом всю жизнь будете помнить, что жертва взывала к вам о помощи и кричала: «Борис Григорьевич, убивают, спасите!». Никакой расправы не будет. Вас ждет справедливый, независимый суд, не такой, как при вашей власти. Вы уверены? Наши суды, конечно, были так себе, но по крайней мере они не изображали белоснежность. Всем было ясно, что судья — чиновник, выполняющий приказ. Ваш суд в тысячу раз гнуснее, потому что он с благородной ужимкой, с и м и т а ц и е й непредвзятости. А в с е м а х и н ы так называемой свободной прессы, так называемого свободного интернета, так называемого общественного мнения н а с т р о е н о раздавить одного человека, меня, и я не смогу себя защитить, потому что все меня ненавидят. Что бы я ни сказал, в ответ полетят только плевки. А как судили ваших врагов, вы не выдержал я. Вспомните, судили еще над тем же Мандельном. Вы хотите, чтобы ваш суд был таким же? Чем же вы тогда лучше нас? Облынул себе с довольный, что подловил меня. Только тем, что у вас контролируемый интернет в тюрьме. Найдите себе какого-нибудь другого защитника, сказал на это я, потому что возоргать было нечего. А меня увольте. Да это не моя идея пригласить именно вас. Я на прошлой неделе провел опрос. Хотите ли вы, чтобы на процессе у Беса был общественный защитник? 88 процентов ответили, что хотят. Ничего удивительного, толпа обожает всеческие шоу. Второй вопрос был: кого бы вы хотели видеть защитником беса? Назвать можно было любое имя, и на первом месте оказались вы. Обошли на 8 пунктов даже Ольгу Бузову. Это потому, что все СМИ как раз пишут о моем возвращении. Но я вам не интертейнер, не звезда эстрады, а вы почитаете, что комментаторы пишут. Модератор под ником Дьявол – это я. Спрашивает, почему именно т у р г е н ч и к о в Люди отвечают: прикольно посмотреть, как а в т о р в и р т у о з а рубится с тимидой. Или еще типичное: даже с о з д а т е лю в и р т у о з а не отмазать беса от к и ч и Не берите меня на слабор, зазлился я. Мы не п у б л и к у е кем-нибудь другим. А еще подумайте вот о чем. В к р а т ч и в о молвил бес: вы же писатель, какой уникальный материал с а м идет к вам в руки. Представьте, что вы к а з и м е ш Мачарский. Кто? Ну вот. Укоризненно развел н руками. Интеллектуал, о такой великой к н и г е не читали. Мачарский, офицер армии краевой. После войны оказался в одной камере с г р у п п е н фюрером Штропом, палачом Варшавского гетто. Записал откровение ССВЦ и потом выпустил книгу «Беседы с палачом». Я палач российской демократии. Тоже открою перед вами душу, и вы потом выпустите книгу, ее переведут на все языки, вот увидите. Глядите, я уже расписку приготовил. х о м я ч е н к о в з я л с о с тола листок. Не возражаю против диктофонной записи. Предоставляю Б.Г. Тургеневу право использовать мои слова любым способом без дальнейшего согласования. Документ заверен моим адмокатом. Все железно. Тварливый, дрожащий, Борис Григорьевич, или вы писатель? Доставайте вашу м о б и л у жмите на красную кнопочку. Палач демократии расскажет вам, как и почему он ее казнил. Не знаю, кто из писателей устоял бы. Я не устоял. Вынул телефон, включил запись. Recording one. Великая ложь. Без. Вы, наверное, согласитесь с тем, что идеальное государство должно напоминать семью, в которой детей любят, защищают, хорошо воспитывают, заботливо лечат и помогают им развиваться. В идеале гражданин должен знать и чувствовать, что Родина его мать, а правитель, вождь, лидер назовите как хотите, отец. Я? Нет. Я, знаете, л и с т о р о н н и к демократии, в которой ко всем гражданам относятся как к взрослым людям. Без. Если бы судили вас, а мне нужно было бы выступать вашим защитником, я бы непременно постарался проникнуться вашей правдой. Но сейчас прошу вас сделать над собой усилия и попытаться понять мою правду. А она есть. Не спорите со мной, просто выслушайте. Я. Хорошо? Не буду спорить. Без. Собственно, и вы сами. Если будете честны с собой, признаете, что подавляющее большинство жителей любой страны б е з о т в е т с т в е н н ы н е д а л ь н о в и д н ы падки на халяву, постоянно принимают глупые и даже саморазрушительные решения, в общем совершенно не взрослые, а инфантильные. Они именно что дети, только при демократии сильно испорченные, капризные, в з б а л о м у ш н ы е жадные до запретных и вредных удовольствий. Это семья, в которой отца п е р е з б и р а ю т каждые четыре года. Ему приходится завоевывать расположение м е л ю з г и всякими невыполнимыми обещаниями, поблажками, подачками. Все мысли п о п а ш и только о том, что скоро опять выборы. Более длинных планов, чем на четыре года, он не строит. о д н й из самых лживых политических концепций является и д е я что всякая власть исходит от народа и должна принадлежать народу. Предполагается, что народ сам создает законы через своих представителей депутатов, но демократические выборы насквозь ф а л ь ш и в ы й балаган, где большие деньги всегда привлекут на свою сторону ловких технологов, популярных артистов, красноречивых журналистов и проведут в парламент того, кто будет обслуживать олигархов. Как в анекдоте: вчера учил детей демократии, голосовали, какую заказать пиццу и какое смотреть кино. А потом я выбрал то и другое сам. Денгит ь м о и Избиратель является стадом, который даже не замечает, как его доют и стригут. Я. Спасибо, мне известно стихотворение Пушкина, к чему стада стадам дары свободы их д о л ж н резать или стричь, наследство их из рода в роды, ермос гремушками дебич. Без. А я вам цитировал не Пушкина, я вам цитировал статью Победоносцева "Великая ложь". который Константин Петрович камня на к а м н е не оставляет от так называемой демократии. Это был великий человек, бескорыстный и вдохновенный, которого о б о л г а л о опорочило, закидало грязью и в конце концов растоптала ваше интеллигентское сословие. Если бы п о п е д о н о с о в остался у руля, не было бы ни революции, ни гражданской войны, не понадобились бы ни Сталин, ни большой террор, да мировых войн скорее всего не было бы. Россия без крови и на туги плавно вошла бы в д в а д т ы й век, и сегодня была бы самой благополучной страной мира с населением в 600 или 700 миллионов человек. И знаете почему? Потому что самодержавная власть не спринтер, а марафонец. Она не мыслит четырехлетней ч е х а р д о й Она строит планы на век вперед. Государь не казнокрадствует. Зачем ему? Ему и так принадлежит вся страна. Государь не заискивает перед подданными. Им у в о д и т не переизбираться. Самодержавная монархия или диктатура – это сущность одно и то же. Семья крепкая, дружная, построенная не на каких-то там абстрактных законах, а на теплых, живых принципах любви, уважения и доверия к отцунации. Люди чувствуют себя в стабильности и безопасности, потому что верят. На верху лучше знают, им виднее. Как дети верят в то, что родители всемогущи, мудры. И желают своему ребенку только добра. Я вижу, что вы закипаете, Борис Григорьевич. Вы хотите сказать, что наша власть была совсем не такая? Не тратьте порох, я это отлично знаю. Я описываю вам идеальную Россию, к а к о й она может быть, к а к о й она должна быть. Это прекрасная цель, которую мы перед собой ставили. Реальность, конечно, всегда оказывается хуже. Но вы вспомните, с чего мы начинали, и не забудьте напомнить об этом присяжным. Я. О чем я должен им напомнить, что ваша шайка застала Россию одной из самых свободных стран на свете, а потом превратила ее в зону общего режима? Без. Вы должны напомнить им о том, что на исходе прошлого столетия в России царил хаос. е природные ресурсы были поделены между олигархами, которые нагло на глазах у всех сражались между с о б о ю за власть. над государством, что политическая элита была расколота, что в стране шла кровавая сепаратистская война, дикие о б р е к и отрезали головы и устраивали взрывы, что губернаторы вели себя как ц а р ь к и что повсюду правил криминалитет, что люди жили очень очень бедно. В считанные годы наша, как вы выражаетесь, шайка совершила все п о д в и г и г е р а к л а Мы поставили на место о л и г а р х о в приструнили политиков, а н восстановили порядок на Кавказе, угомонили региональных тузов и загнали под шконку уголовников. Мы повысили жизненный уровень, вывернули Россию в клуб великих держав. Я, но какой ценой? Уничтожив парламент, свободную прессу и независимый суд, расплодив коррупцию, без системы. которую мы назвали суверенной демократией не предполагает разделения властей. Это не русский путь, чреватый раздором и распадом. А то, что называете коррупцией, как раз именно русский традиционный способ стимулирования элит и контроля над ними. В прежние времена это называлось посадить на кормление нужного государству человека и снять его с кормления, если окажется нехорош. В России ведь феодалов не было, были помещики. Им давали землю и крепостных за службу во временное пользование. Но пускаться в исторические экскурсы перед присяжными не нужно, заскучают. Я вам подготовлю список конкретных эмоционально сильных историй о том, как несоблюдение сухой буквы закона и сугубо административное вмешательство, мое вмешательство, спасало людей и помогало решать кризисные ситуации, с которыми демократическое правительство никогда не справилось бы. Вы напомните присяжным, как позорно вела себя слабая власть с Басаевым и Радуевым, плодя новых террористов, и как решительно, безжалостно, но эффективно выжгли язву терроризма мы, я. Вы собираетесь п о х в а л я т ь с я Нордостом и Бесланом? Без. Борис Григорьевич, вы пожилой человек, давно живете на свете. Когда израильтяне в свое время отказались вести какие-либо переговоры с палестинскими террористами и гибли заложники, это ведь вас не возмущало? Вы, поди, Голдемейер, р у к о плескали? Я, послушайте, вам не удастся обратить меня в вашу веру. Только зря тратите время. И потом, есть аргумент, о котором разбиваются все ваши государственные ческие фантазии. Если самодержавие столь прекрасно, как же это вы привели Россию к такому краху? И страна разваливается. б е с как и почему это произошло, мы поговорим в следующий раз. А кроме того, я не собираюсь вас переубеждать. Я хочу, чтобы на первом этапе вы убедили присяжных, что Владислав Хомиченко не шкурник. Если вы намеренно честно, по совести исполнять обязанности моего защитника, используйте свой писательский дар, чтобы показать меня человеком со своей правдой. Он может быть и ошибался, н а ж е в а л стране благо. Всегда хотел как лучше. Если с вашей помощью присяжные видят перед собой не дьявола в оплоте, а живого человека, это будет уже полдела. Я, а второе полдела это что?